Как реагировать на агрессию при ведении переговоров? Отбери пистолет или достань другой или скажи, что это блеф. Цитата из сериала Форс-мажоры. В самом начале 90-х мне приходилось несколько раз участвовать в переговорах с участием, так сказать, авторитетных людей. И на всех этих встречах Основной проблемой было то, что когда я предоставлял юридические аргументы, напротив меня сидели люди совершенно не из юридической области. Они сталкивались с этой сферой исключительно в практической плоскости, лишь с нормами уголовного кодекса. Эти люди носили огромные золотые цепи, приходили на встречи с оружием. На одну из таких встреч я пришел с тремя папочками документов. А другая сторона переговоров приехала на трех автомобилях, багажники которых были под завязку забиты автоматами, пистолетами и боеприпасами. На этих переговорах мы просидели несколько часов. С одной стороны несколько вооруженных людей, с другой я с клиентом. Ситуация была такова: были получены денежные средства в виде кредита крупного московского банка, которые передавались другим людям и не возвращались. У меня на руках была вся документация, связанная с кредитными отношениями. Я сопровождал заключение сделки. Человек, который растратил деньги, говорил, что брал эти деньги в счет каких-то товаров и услуг, и он ничего не должен банку. Он приехал на встречу с бригадой, а у меня были три папки с документами: Платежные документы, сметы, бизнес-планы, движение счетов, расходные ордера. К тому моменту я как раз окончил бухгалтерские курсы, потому что понимал, что без знания бухгалтерии я не разберусь в деле и не смогу выстроить позицию, но окончив эти курсы, я знал вопрос досконально. В ответ на всю мою юридически безупречную позицию и документы, у человека напротив нашелся лишь листочек бумаги, на котором он нарисовал кружочки, стрелочки и суммы. Да несколько крепких парней стояли за спиной, которые грозно смотрели на нас с клиентом и потирали рукояти пистолетов. Они были очень агрессивны с самого начала, огрызались, наезжали на меня и моего клиента. Это была их тактика. В ответ на каждый рисунок, появлявшийся на листочке, я показывал заверенный или подлинный документ. И главный человек, с которым мы говорили, возрастом 55-60 лет, с огромным крестом, который был крупнее, чем у батюшки в храме, молчал, смотрел на меня, на моего клиента и на бумажки. Было ясно, что он ничего не понимает, но видел, что у нас все с печатями, все официально, а у них в ответ только этот листок бумаги с рисунками. Периодически наши оппоненты проявляли агрессию. На это мы отвечали сугубо юридическим языком, обосновывали законность нашей позиции. Но здесь есть важный момент. Представители криминальных структур не воспринимают аргументацию к закону. У них нет к нему уважения. Наоборот, вся их жизнь построена на том, чтобы быть против закона, вне его. В их жизни все регулируется не законом, а понятиями. Но я этого не учел, поэтому возникло очень много опасных моментов во время этих переговоров. Это была моя ошибка. Тем не менее, в той ситуации они признали нашу правоту, вернули деньги, и нам удалось договориться. Это пример крайней формы агрессии, с которой мне приходилось сталкиваться на переговорах. В моей жизни была еще одна ситуация, когда в 1999 году я выиграл судебный процесс и готовился к следующему с теми же участниками. Дело было сложным, и его итогом должно было стать исключение одного человека из числа учредителей компании, владевшей сетью заправочных станций в Подмосковье. Этот человек организовал на меня нападение, пытаясь повлиять на исход дела. Там уже не было речи ни о каких переговорах. Это был ультиматум. Вечером четыре человека подкараулили меня у гаража, приставили к груди пистолет ТТ и пытались насильно увести. Меня спасли чудо и реакция. Мимо проходили люди, которые испугнули преступников. В такой ситуации лучшим аргументом было просто сделать ноги. Мне удалось убежать. Я вызвал милицию, позвонил на НТВ, корреспондента, которого сняли сюжет о нападении и попытке похищения известного адвоката. Это еще более радикальная форма проявления агрессии, когда к тебе представляют пистолет и только потом начинают говорить. Но все это было тогда в 90-х. Сейчас подобных форм проявления агрессии во время переговоров, к счастью, не происходит. В условиях проявления крайней формы агрессии, о которых упоминалось ранее, лучше избегать подобных переговоров. Но в цивилизованных условиях агрессия оппонента чаще всего может сыграть вам на руку. Если сейчас в переговорах вы наблюдаете агрессию со стороны оппонента, есть разные модели поведения, и реагировать на это можно по-разному. Надо понимать, что за агрессией могут стоять слабость позиции, неуверенность, нежелание вести переговоры. Возможно, таким образом оппонент пытается надавить и запугать, но чаще всего агрессия возникает в качестве естественной реакции на те аргументы, которые вы приводите. Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав. Древний постулат актуальный на века. Как вы можете использовать агрессию оппонента с пользой для себя? В первую очередь нужно вспомнить, что заранее надо позаботиться о хорошем техническом обеспечении переговоров. Очень хорошо, если у вас есть возможность осуществлять аудио и видеофиксацию. Причем это должно быть сделано так, чтобы были видны лица, было слышно каждое слово, и, конечно, об этом нужно предупреждать вашего собеседника заранее. Надо пытаться фиксировать все, что происходит во время переговоров, чтобы в случае совершения неправомерных действий можно было привлечь к ответственности такого оппонента или партнера. в тот момент, когда другая сторона проявляет агрессию, и все это фиксируется. Вам следует быть сдержанным, лояльным и вежливым. Любая агрессия может рассматриваться с гражданско-правовой, административно-правовой, а в некоторых формах и с уголовно-правовой точки зрения. Такая агрессия, которая граничит с деликтом или правонарушением, в случае ее фиксации вам только на пользу. Как правильно воспринимать агрессию во время переговоров? Вы должны помнить, что человек может что-то бурчать себе под нос, скалить зубы, хмурить брови, кричать, делать какие-то жесты, но все это не является аргументом, и вы должны быть сдержанным и не поддаваться на провокации. К счастью, времена, когда агрессия на переговорах могла восприниматься буквально как угроза жизни, причем не только твоей, но и жизни твоих близких, уже прошли. Сейчас к такой аргументации прибегают довольно редко, только в качестве исключения, потому что все понимают, что сейчас любая угроза чревата заявлением в полицию и привлечением к ответственности. Например, в моей практике есть дело, которое связано с попыткой привлечения к ответственности одного из депутатов регионального законодательного собрания. Во время дискуссии один депутат сказал вице-спикеру законодательного собрания, что если она не прекратит мешать, то будет лежать рядом с Ивановым. Иванов известный в регионе человек, который незадолго до этого был убит киллерами возле своего дома. Понятно, что вице-спикер восприняла эту фразу как угрозу расправой и подала заявление в полицию, на основании которого с разрешения областного прокурора было возбуждено уголовное дело. В этом деле мне удалось получить заключение эксперта, который указал и на литературные произведения, и на иные аргументы, подтверждающие безобидность сказанных слов и убедить суд в том, что в этой фразе нет никакой угрозы, потому что рано или поздно все мы ляжем рядом с Ивановым. Это необратимый процесс. Но тем не менее, вот что значит применение агрессивного аргумента в споре. Вот к каким последствиям это может привести, вплоть до уголовного преследования. Во время переговоров агрессия и угрозы могут проявляться по-разному. Вербальная, словесная агрессия, агрессия жестами, оскорбление. Нужно уметь все это правильно трактовать и использовать. Одним из самых эффективных психологических приемов в ситуации проявления агрессии является предупреждение об ответственности. Вы просто можете вежливо и тактично напомнить человеку о том, что такое поведение позорит клиента или компанию, которую он представляет, что вы не можете просто так оставить угрозы и оскорбления без внимания. Будете действовать строго в рамках закона со всеми вытекающими для вашего оппонента последствиями. Даже в известном приключенческом романе Роберта Стивенсона Остров сокровищ Доктор Дэвид Ливси, столкнувшись в трактире Адмирал Бен Боу с пьяным пиратом Билли Бонсом, доставшим свой морской нож, сурово и спокойно объяснил ему, что отправит дебошира на виселицу, если тот не уберет нож и свою пьяную физиономию. Ведь доктор Ливси был также избран местным судьей. и это спокойное заявление отрезвило старого моряка, почище хорошей оплеухи. Он Отступил